Глава 20. Я продержалась дольше, чем думала, что смогу продержаться. Да и не я это держалась, а жена Максима Воронова, та самая, которая смогла 5 лет прожить без него и взять в свои руки правление. Она не позволила мне разбиться на осколки прямо сейчас. Она просто не имела права сломаться. Елена вышла к гостям с ровной спиной и с улыбкой, на искусно нагубах, покрытых ярко-алой помадой. Вышла с переломанными костями и изрезанным сердцем и с невысохшими кровавыми слезами, которые текли по щекам сознанки. Никто не должен знать, с какой болью мне даётся каждый шаг по зеркальному мраморному полу навстречу той, кто стоит рядом и скоро встретится с моим мужем. не сумевшем её забыть, и разлюбить. Соперница, даже не подозревающая, что только что проехалась по мне танком, только благодаря своему существованию и одержала безоговорочную победу, совершенно ненужную ей самой. Победу, за которую я дралась 15 лет и проиграла. И я не имею никакого права ненавидеть эту женщину. его бывшую, которая, как он думал, погибла, и всё равно ненавижу. С отчаянной тоской, с надорванной гордостью и невыносимым самообладанием. Мне захотелось, чтобы она и в самом деле умерла. Трижды умерла, исчезла, истлела в своём прошлом и сгинула прямо сейчас из этой залы, потому что мне с ней никогда не сравниться. никогда не дотянуться до того пьедестала, куда поднимаются мёртвые в глазах тех, кто их потерял. Максим любил её, любил до того, как встретил меня. Он хранил её тело с ещё не рождённым ребёнком и носил эту боль с собой. Только об этом мой муж забыл, а её, её он помнил каждый день своей жизни. Да и что было в этой нашей встрече? Смешно до истерики. Я словно попала в сказку Андерссона, и как та несчастная немая русалочка, смотрю на своего зверя, влюблённого в другую женщину и даже не могу закричать, что это же я. Я, а не она его женщина. Я родила ему троих детей. Я умирала ради него. И я вытаскивала его из того света. Я любила его все эти годы, несмотря ни на что, любила так, как любить невозможно. Прощала то, что не прощают. Да и что можно сказать, когда видишь глаза любимого мужчины, наполненные такой острой болью и страданием, лишь от взгляда на другую, только от того, как произнёс имя. И невольно погладил дрожащими пальцами нежное лицо ещё на мониторе ноутбука, как начал дрожать всем своим сильным телом. от раздирающих его эмоций. Он дрожит, и я вместе с ним, потому что в этот момент начала осознавать всю утопичность собственных надежд на то, что смогу опять быть счастлива с ним, на то, что он вернулся ко мне, и только потом узнавать, что это его бывшая, о которой он никому ничего не говорил, даже мне. Узнавать, что любил её, и она ждала от него ребёнка. Он думал, что она погибла. А потом появилась я. Тогда сама ещё ребёнок. О, Боже, как же хочется орать и бить всё вокруг, крошить, ломать, рвать на себе волосы и захлёбываться таким воем, от которого у каждого из гостей потекла бы кровь из ушей. Пусть даже он не смог меня за это время полюбить, не полюбить, нет. И она это не могла даже надеяться именно сейчас, но с каждым днём я отвоевывала частичку его души себе. И обережно и нежно вымаливала их, лежедно отбирала, обрушивая на него всю свою безумную страсть, всю свою одержимость, чтобы получить взамен по капле, по крошке, и жадно собирать из этих крох наше новое счастье. Я даже вымостила фундамент и воздвигла стены, только они оказались замком на песке и рассыпались на моих глазах в пепел. раскрошились сквозь пальцы, обжигая невыносимой болью разочарования. Его реакция на то, что эта женщина жива, была для меня смертельным ударом прямо в сердце, которая зажгла бросколённые клещи и начала рвать на шмётки. Никогда этот Максим не смотрел на меня так, как смотрел на неё. Да, в её взгляде была и страсть, и бешеная похоть, и голод, и даже нежность. Но это призраки того, как тот Максим умел на меня смотреть, смотреть, как этот сейчас смотрел на свою Анну. Это сорвалось с его губ, когда синие глаза застыли на мониторе, и он рывком подался вперёд. Девочка, Аня, живая. Откуда это у тебя? Где ты это взяла? Это жена партнёра Андрея. Анна когда-то пережила аварию, страдая амнезией. Живая моя Анна. Живая. И я пошатнулась от этих слов, раскалённым лезвием полоснувшим по нервам. Его Анна, а я? Кто я для тебя, Максим? Кем ты считал меня всё это время, что делал рядом со мной? играл в семью и в эту самую любовь, которой на самом деле и не было, а моей вы на двоих не хватило. Боже, неужели на моём сердце ещё есть место для новых шрамов? Или это расходятся все швы, расползаются в стороны, обнажая гниющую плоть, исполосанную им столько раз, что я потеряла счёт, исполосанную и всё ещё кровоточащую. Я могла простить ему всё. Я могла закрыть глаза на похотливые взгляды на других женщин. Да, через 15 лет брака такое перестаёт иметь значение. Мужчина остаётся мужчиной. Слишком мелко, чтобы ревновать к каждой смозливой юбке, слишком мелко, чтобы не доверять. Я даже смогла забыть всех его шлюх, всех тех, кого он трахал, даже когда был уже женат на мне. Ирину Сафию смогла, потому что они ничего не значили для него, потому что верила, больше не предаст, потому что находила оправдания. А сейчас сейчас не могла найти ни одного ни ему, ни себе, потому что Максим слишком честен и не скрывает ни одной из своих эмоций, и я понимаю, что не могу его даже осудить за это. Будь всё проклято. За что мне это? За какие грехи я снова и снова подыхаю у его ног от очередного жестокого удара прямо в сердце. Лучше бы он трахал кого-то у меня на глазах, чем вот так, чем видеть эту дикую боль на его лице, эти слёзы, застывшие в глазах, эту бледность, отдающую синевой и любовь. Бешеную, безграничную любовь к другой женщине. Такую чистую, безусловную. Для него всё исчезло, и я в том числе. Меня не стало. Я рассыпалась на какие-то молекулы, незначищие для нового Ника, ровным счётом ничего. Пустое место. Нет. Это не мой Максим, не мой. Он похож. Он невыносимо похож, как две капли воды, как отражение в зеркале, как самая соблазнительная и объёмная иллюзия. Но это уже не он, и никогда им не станет. Этот Максим не любит меня и не полюбит, как тот никогда. Разочарование оказалось настолько глушительным, что выйдя из нашей комнаты, я согнулась пополам и не могла отдышаться, всхлипывала, сели сделать хотя бы глоток кислорода, а вместо этого дышала гарью тлеющих углей собственной надежды на счастье, шатаясь, ушла к себе. Я не плакала. Видит Бог, мне хотелось. Мне безумно хотелось зарыдать. Мне хотелось орать, и я не могла. Словно не осталось во мне ничего, высохло. Слишком много слёз было пролито за все эти годы. И сейчас бессмысленно рыдать над собственной глупостью. Я должна была его отпустить ещё в самом начале. Я должна была понять, что всё кончено, что мёртвое не умеет возрождаться. А если и возрождается, то это уже оживший труп с разложившейся плотью и кроме смрада и дальнейшего распада от этих чувств больше нечего ждать. Но я не закричала и не проронила ни одной слезы, я взяла себя в руки. И уже через несколько часов шла с гордо поднятой головой улыбаясь гостям, а потом меня раздробило на части, и от боли закатились глаза, потому что мой муж вышел к нам и увидел её вживую я умирала там вместе с ним он потому что увидел свою воскресшую любовь а я потому что моя любовь горела на костре и корчилась от дикой боли вот он стоит перед ней бледный дрожащий с лихорадочно блестящими глазами с каплями пота на лбу и сходит с ума потому что она жива и ему плевать что в этот момент умираю я для него меня никогда и не было Муратовил Максима оттуда, а я старалась устоять на ногах и вытерпеть, перенести это мгновение, растянувшееся на вечность, когда старший сын тронул меня за руку, я чуть не закричала, потому что болело всё тело, потому что сейчас на меня нельзя даже вздохнуть, не то что тронуть. Я слеплена болью, ревностью и ненавистью к самой себе.